Глава двадцать третья. Я мигом спустилась с лестницы и посмотрела на папу. «Что это значит?» эстела мама опередила, открывшего рот папу. «Я позвонила отцу и попросила, чтобы он забрал тебя в Мадрид. Ты поживёшь у него некоторое время». «Неужели ты сообразила это сделать, только когда пропала вторая девушка?» — съязвил папа. Пропажа второй ученицы оказалась правдой. Но откуда об этом так быстро узнал отец? «Не начинай», — бросила она в него предостерегающий взгляд. Подойдя к отцу, я посмотрела ему в глаза. «За всё время моего отъезда ты прислал лишь одно сообщение, а теперь строишь из себя заботливого отца?» эстела я не хотел, чтобы ты уезжала, и мне очень жаль. Я уже говорил тебе. Но сейчас не время для обсуждений». «Моя слива, тебе лучше послушаться своего отца» в кое кои-то веки я согласна с ним», — закатила глаза бабушка. «Благодарю, консуэла Вы, как всегда, очень любезны», — произнёс папа. «Будь моя воля, она бы вообще не уезжала из Мадрида, тем более сюда». «Так ты тоже знал, кто я на самом деле!» — в недоумении посмотрела я на папу. Папа выдохнул и запустил руку в тёмные волосы, как делал всегда, когда нервничал. «Конечно, я знал, Эстелла». Однажды я увёз отсюда твою мать, потому что уже не выдерживал её состояние. Но она решила вернуться обратно. Словно не помнила, что пережила. «Это было до 17 лет», — возразила мама. «И я бы и дальше жила в Мадриде, если бы ты не ушёл из семьи». Я хотел, чтобы Эстела осталась со мной хотя бы на время. Но ты, конечно же, поставила свою гордость на первое место, напрочь забыв о дочери. «Это моя дочь». «И я буду решать, с кем она останется», — нацелила мама на отца холодный взгляд. «Хватит», — всплеснула руками бабушка. эстела уже не ребёнок и сама может решать, где ей лучше». «Мне никогда не нравился твой муж, Летисия, но в одном он прав. эстела имела право знать историю своей семьи. А ты не только скрывала от неё всё, но и отцу запрещала об этом рассказывать». «Это моя родословная, которая его никак не касается, и я защищала ее». «Защищала, но в последний момент у тебя в голове что-то переклинило. Теперь пропали две девушки, и Эстела может оказаться следующей». Эти слова заставили меня вздрогнуть. «Почему?» — я посмотрела на папу. «Почему ты считаешь, что именно я могу оказаться следующей?» Папа недоверчиво покосился на маму. Ты же уверяла, что рассказала ей обо всём. «Об этом ей было знать не обязательно «Не обязательно знать что?» Я встала напротив мамы. «Ты случайно не про то, что Даниэла Фасио наследница одной из четырёх последних ведьм, как и я? И судя по тому, что пропала ещё одна девушка, она тоже. Все три сосуда для королевы ведьм удачно собрались в одно время и в одном месте, не правда ли?» «Королева-ведьм была бы полной идиоткой, если бы не воспользовалась этим шансом. Бруксы тоже воскресают в нужное время». «Я говорила тебе, что она догадается», — пожала плечами бабушка, глядя на маму. «Даниэла и Изи знали о королеве-ведьм и держались все эти годы, сопротивляясь магии», — сказала мама, глядя на меня. «Но мы не подозревали, что появятся бруксы, иначе я бы не стала привозить тебя сюда». «А ты привезла бы, зная, что по летоисчислению Башахауна у меня еще год, чтобы стать ведьмой?» — спросила я. Бабушка охнула, хватаясь за рот. «Вот почему ты и после переезда видела кошмары, литисия Скулы мамы дернулись. Она искала в голове ответ, который не выдал бы ее страх и не показался слабой стороны. «Теперь ведь мы отправляем ее обратно, верно?» — невозмутимо вздернула она бровь. Мы разыщем Даниэлу и Изи. Но главное теперь увести Эстеллу, чтобы Брукса не занялась и ей. «Ты тоже можешь поехать с нами», — сказал ей папа. «Нет, спасибо. Не думаю, что твоя жена одобрит». «Жена?» — уставилась я на папу. «Ты успел жениться?» «Прости, я хотел тебя пригласить, но твоя мать была категорически против, как и против моего общения с тобой». «Теперь хоть один пазл моей жизни сложился воедино». «Мы ведь уехали не из-за жилья, верно?» — спросила я маму. «Ты уехала подальше от папы, чтобы он не мог меня видеть?» Наказывая отца, мама наказывала тем самым и меня. Но, к сожалению, она этого не понимала. И, судя по обвинительному взгляду, который она направила на меня, никогда не поймёт. «Мы обсудим это позже». «Сейчас ты быстро соберёшь вещи и уедешь с отцом», — спокойно ответила мама. Её холодность всегда резала на части. Сильнее, чем если бы она кричала и выплёскивала гнев. Телефон в руке завибрировал, и я вздрогнула. Это перезванивала Карла. «Я никуда не поеду», — решительно заявила я. «Эстелла, сейчас не время упрямиться», — возразила мама. «У меня есть здесь незаконченные дела». «Что ещё за дела?» Я не могла рассказать им всё. Ведь если мама узнает, что я уже давно пытаюсь разыскать Даниэлу и поехать на руины смерти, это лишь сильнее убедит её отправить меня как можно дальше от Кастильмо. «Мне нужно встретиться с друзьями», — сказала я. «Ты никуда не выйдешь из дома». «Я не могу даже попрощаться? А как же школа?» «Позвонишь и попрощаешься». «С Валенсией я поговорю, не беспокойся. Она в курсе, что мы и так приехали сюда ненадолго. А теперь иди наверх и собери вещи». Карла вновь начала звонить. Я быстро поднялась к себе в комнату и, отвечая на звонок, достала из шкафа чемодан. Эстела донёсся голос Карлы с той стороны трубки. Карла слушай внимательно. Я схватила вешалки с вещами и начала кидать их в чемодан. «Мама отправляет меня в Мадрид!» После пропажи второй девушки она поняла, что я тоже в опасности. Папа приехал за мной, и я уезжаю. «Как уезжаешь?» — заволновалась Карла. «Посреди ночи?» «Да, прямо сейчас». Я собрала в кучу содержимое прикроватной тумбочки и кинула к одежде. «Но я вернусь. Приеду, как только смогу. А ты пока держись, поняла? Не выходи из дома без надобности. Я скажу Андресу, он присмотрит за тобой». «Когда ты вернёшься? И безопасно ли тебе вообще возвращаться, Эстелла?» «Плевать. Те, кто должен был позаботиться о моей безопасности, уже оплошали. Поэтому теперь обратной дороги нет. Я не смогу спокойно сидеть в Мадриде, зная, что здесь творится». «Отец уже ждёт в машине», — резко ворвавшаяся в комнату мама уставилась на мой чемодан. «Возьми необходимое. Оставшиеся вещи я привезу позже». «Я напишу тебе потом, Карла», — сказала я и, не слушая протеста на том конце провода, отключила телефон. Спустившись вниз, я натянула капюшон, скрываясь от мелких капель дождя. Выйдя на улицу, я попрощалась с мамой и бабушкой, которая почти со слезами на глазах провожала меня до машины. Мы ехали с папой в полной тишине. Он пару раз начинал разговор, но, заметив мое настроение, перестал тревожить. Наблюдая за серым пейзажем за окном, я даже не понимала, как этот жуткий городок стал мне таким родным. Раздался звук входящего сообщения. Андрес ответил на мое сообщение почти сразу. «Тебе и правда лучше пока уехать. Не переживай. Я буду на связи». «Тебе понравится, Сара», — раздался голос папы. «Она давно хотела познакомиться с тобой». «Теперь у тебя будет ещё одна семья, в которой тебя всегда ждут и любят. Я, Сара и твой будущий братик или сестричка. Ты ведь всегда мечтала о брате или сестре?» Я прикрыла глаза и положила голову на боковое стекло. Вспомнила, как на каждый день рождения просила братика или сестричку, а родители покупали мне то домашнее животное, то большую игрушку. Мне отчаянно захотелось сказать ему, что я хотела родных, брата или сестру, но просто обречённо проглотила слова, которые делали больно так, словно я проглотила горсть гвоздей. Папа что-то ещё рассказывал о своей новой семье, но я слушала его вполуха. Я не попрощалась с ребятами. Я столько всего не сказала Андресу. Даже не хотелось думать, что я расстаюсь с ним надолго, потому что с каждой секундой, отдаляющей меня от Кастильму, Я скучала по нему всё больше. Подсчитывая свои карманные деньги, я начала искать в телефоне расписание ближайших автобусных рейсов из Мадрида в Кастильмо. Папа внезапно замер на полуслове, и я взглянула на него. «Что это такое?» Проследив за его взглядом, я увидела чёрный туман. Он двигался прямо на нас. И слишком быстро. Приглядевшись, я поняла, что это никакой не туман. Сердце чуть не ушло в пятки. Поворачивай", «Поворачивай!» — прошептала я. «Что?» «Поворачивай, папа!» Папа не успел повернуть руль, как стая воронов влетела в лобовое стекло. Я вскрикнула. Вороны начали клевать стекло, крышу. Дороги было не разобрать. Черные птицы преградили обзор. Папа вывернул руль, и мы помчались вниз по обрыву. Внезапный стук заставил меня закричать. Машина врезалась в дерево, и я больно ударилась виском о лобовое стекло. Голову прорезала жуткая боль. Я схватилась за ушиб. Вороны один за другим начали улетать. Послышался протяжный стон. эстела «Папа!» «Ты цела?» Сорвав ремень безопасности, я потянулась к папе. По его лбу стекала кровь. «Да, папа. Ты в порядке?» «Помоги открыть дверь», — прохрипел он. Я выскочила из машины и открыла водительскую дверцу. Помогла папе выбраться наружу и усадила его на траву. Дождь усилился, мешая в и так непроглядной тьме разглядеть хоть что-то. «Где ты ударился?» — начала я осматривать его, но от света фар было мало толку. «Сильно болит». «Нет, я в порядке». Папа зажмурился, хватаясь за рану. «Подожди, сейчас!» Дрожащими руками я достала телефон и начала набирать маму. «Потерпи, сейчас я...» Громкое карканье, раздавшееся прямо у уха, заставило меня подскочить на месте, и телефон выпал из рук. Не успела я обернуться, как из чаще вылетела огромная чёрная птица. Её длинные когти вцепились в мои плечи и подняли в воздух. Мой крик смешался с криком папы, который погнался за мной. Я стукнула ворона по ноге. Тот дёрнулся и потерял равновесие. Я ударилась от дерева, и бок пронзила боль. Ворон сильно заработал крыльями и в несколько взмахов поднялся высоко в небо, пытаясь не выронить меня. Ворон ещё сильнее вцепился острыми когтями в мои плечи, и я закричала во всё горло. «Жуткая боль!» пронзила тело. Сухие ветки царапали ноги, разрывая одежду. Я не осмеливалась шевелиться, пока мы пролетали над открытой местностью. Но как только снова оказались над деревьями, я сильно дернулась, чуть не оторвав себе руку. Хватка ворона была крепкой. Я застонала, проглатывая боль. Чувство безнадежности и отчаяния охватило меня, но сдаваться я не собиралась. Дождь и сильный ветер холестали в лицо. Света почти не было. Но в самый последний момент мне удалось разглядеть метрах в трёх от себя высокое дерево. Сравнявшись с ним, я крепко схватилась за ветки и, дёрнувшись, вцепилась в ствол. Не ожидая сопротивления, ворон выпустил меня из когтей, прорезая мою кожу. Плечо охватила такая острая боль, будто его когти сломали мне кости. Ворон негодующе каркнул, заметив, что потерял добычу, и его жёлтые глаза блеснули в темноте. Я руками и ногами вцепилась в ствол и осторожно поползла вниз. Но ворон снова напал на меня. Скользкая от дождя ветка усугубила ситуацию, и я с криком полетела на землю. Я приземлилась в лужу, и спину пронзила жгучая боль. Голова закружилась, конечности онемели. На дрожащих руках я кое-как поднялась на четвереньки, но тело не слушалось, и каждая новая попытка — заканчивалось тем, что я снова и снова падала в грязь. Не знаю, сколько это продолжалось, но внезапно я почувствовала, как острые когти опять впились в моё тело и начали поднимать в воздух. Последнее, что я увидела перед тем, как потерять сознание — жёлтые глаза ворона.